Глава восьмая. Поединок. На самом деле, согласно здравому смыслу, должность главнокомандующего армии Табай должна была принадлежать У Шенлю, младшему генералу У. Он происходил из бедного рода, был шестым ребенком в семье и пошел в армию, потому что не мог добыть достаточно еды. За годы службы в армии он всегда славился своей храбростью, никогда не проигрывал в военных битвах и без колебаний вел войска в бой. Не достигнув еще своих тридцати, он получил должность младшего генерала и собирался возглавить армию, исполнив свое давнее желание. Кто бы мог подумать, что с неба свалится благородный сын из южной столицы и получит звание генерала еще до того, как ему исполнится двадцать лет. Когда генерал Сюй армии Табай погиб в бою, он на глазах десятков тысяч солдат доверил свои войска этому юнцу. у Шен Лю подумал, что должно быть именно давление со стороны знатной семьи Дуан Сюя заставило генерала Сюя поступить против своей воли. Он терпел его, пока шла война с врагом. Но теперь, когда Ленджоу был восстановлен, он не испытывал особой симпатии к Дуан Сюю, и лишь надеялся, что тот вернется в южную столицу как можно скорее. В конце концов, мечи и ножи, летающие по этой границе, это не то, что может вынести нежный дворянин. В этот момент Ушенлю стоял на территории резиденции главы провинции. Мэн Вань предложила ему присесть, но он отказался. Скрестив руки, он нетерпеливо сказал с суровым лицом. «Мне еще нужно вернуться к тренировкам». Так что, если есть что сказать, говори быстрее. Дуан -сюй приветливо вошел во двор с красивой улыбкой на лице. А за ним вошел и командующий Хань, ответственный за оборону города. Младший генерал У все эти дни был занят обучением солдат. Это тяжелая работа. Дуан Сюй похлопал Ушенлю по плечу, словно не замечая уродливого выражения его лица. Он был на пол головы выше Ушенлю и ошеломил его своим напором. У Шенлю от этого чуть не задохнулся. Дуансюй не обратил внимания на стоящего во дворе У Шенлю, сел, поднял стоявшую на столе чашку с чаем и с улыбкой сказал: «Командующий Мэн, командующий Ся, командующий Хань и младший генерал У. Все здесь. Грубо говоря, здесь находятся мои люди и люди младшего генерала У». «Теперь, когда армия немного окрепла, я хочу повысить одного командующего до младшего генерала». Ушенлю Лю опустил руки и с недовольным выражением лица посмотрел на Мэн Вань и Ся Цин Шена. «О ком речь, генерал? Это Ся Цин Шен? «Да. Что скажет младший генерал?» Ушенлю Лю был в ярости. «Неужели Дуан Шун Си действительно считает армию Табай своей?» Прошло совсем немного времени с тех пор, как они отвоевали Лянджоу, а он уже спешит поставить в армию своих людей? Он хлопнул по столу. Чайные чашки на столе подскочили, и он сердито сказал. Сколько битв провелся Циншен в армии Табай? Четыре битвы, уничтожив более десяти тысяч врагов с тремя тысячами кавалерии. При этом ни один солдат не отступал, несмотря на потери, ответил Дуансюй. Поскольку армия Великой Ильян много лет не участвовала в крупных сражениях, военная дисциплина была слабой, и они часто бежали, сопротивляясь армии данджи И армия Табай на ранней стадии не была исключением. После того, как Дуан Сюй возглавил армию Табай, военные законы стали чрезвычайно строгими, и любого, кто уклонялся от битвы и отступал, убивали без пощады, и более тысячи солдат погибли по военному закону. Некоторое время назад солдаты, которые следили за распределением могил и брали взятки, были наказаны им сорока ударами палкой. От этих слов у Ушен-Лю заложило уши. Он громко сказал. «Это потому, что ты дал ему самых элитных солдат. Кроме того, все битвы, в которых он участвовал, были с тобой». Он понял, что если продолжит, то ему придется похвалить Дон Сюэ. Ведь именно Дуан Сюю внес первый вклад в захват Лянчжоу армии Табай. Ушенлю Лю замолчал, вздернул подбородок и сказал. «Я не согласен с этим. Мой брат Хань добился больших успехов в армии за эти три года. По правде говоря, генерал Дуань, твоя первоначальная позиция младшего генерала должна была принадлежать брату Ханю. Теперь же, когда ты получил звание генерала, ты хочешь назначить младшим генералом кого-то другого». «Я не согласен!» Дуан Сюй повернул голову и посмотрел на командующего Ханя. Этот высокий, немногословный мужчина со шрамом на лице стоял на ветру. Ему было чуть больше двадцати лет, но он был спокоен, как черный камень. Он улыбнулся. «Хань Лин Цу, а ты согласен с этим?» Командующий Хань, казалось, не ожидал, что его окликнут. Он сжал кулаки и отдал честь. Он не сказал, что согласен или что недоволен, лишь опустил взгляд, сказав. «Решать вам, двум старшим, по званию. Я лишь поступлю, как скажете». Дуан некоторое время смотрел на него, затем повернулся и оглядел широкий двор. В зимнюю стужу на краю двора росли редкие деревья, отчего просторный двор казался еще больше. Внутренний двор был вымощен сине-зеленым кирпичом, а по обеим сторонам стояли стойки с оружием. Глава лянжоу и при жизни был любителем боевых искусств. Слышал, что младший генерал У любит сражаться, и никогда не проигрывал. Как насчет того, чтобы сразиться со мной? Дуан Сюй встал, поднял руки, чтобы размять мышцы, и с улыбкой посмотрел на У Лю. Если выиграю я, то выдвину на должность человека по своей рекомендации, а если выиграешь ты... «По твоей рекомендации, как тебе такой вариант?» Ушинлю, услышав эти слова, почувствовал, что это пари как раз то, чего он хотел. Он рассмеялся и сказал, «Человек чести должен держать свое слово. Генерал, не нарушайте своего обещания!» Он был известен в армии Табай своей огромной силой и навыками боевых искусств. Судя по первым нескольким боям, Дуан -Сюй тоже немного разбирался в боевых искусствах но навыки дворян для него были лишь причудливыми движениями. Ушенлю взял свое оружие длинный меч и первым вышел в центр двора с гордо поднятой головой. Чиньин, сидевший на крыше резиденции главы провинции, наблюдал за этой сценой и не мог не волноваться. «Зачем братец-генерал собрался драться с этим дядей? Этот дядя намного его сильнее, и к тому же он свирепый». Сразу видно, что он может очень хорошо сражаться. Неужели братец проиграет?» На нем была шляпа, которую Дуан Сюй дал им в тот день, и черная вуаль закрывала большую часть его тела. Рядом с ним сидела Хэсэму, а на крыше между ними стояла тарелка с дынными семечками. Вдвоем они прислонились к крыше поместья и наблюдали за разыгравшейся сценой, грызя семечки. Хэсэму наложила на вуаль заклинание – и человек, надевший ее, становился невидимым для обычных людей. А у нее самой были сотни способов стать невидимой, хотя в это время они с Чиньином сидели на крыше, никто во дворе не мог их видеть. Она сказала Чиньину, что это тоже своего рода трюк, и Чиньин, этот доверчивый ребенок, без сомнения ей поверил. «Проиграет этот младший генералу, неторопливо сказала Хосемун твои доедынные семечки. Чиньин в замешательстве повернул к ней голову и спросил. — Почему? Младший генерал У выглядит сильнее. — У него некрасивый череп. — Череп? — Именно. — Говорю тебе, Чиньин, когда ты смотришь на человека, то должен смотреть на него сквозь призму черепа. — Ты посмотри на него. Затылок у этого человека плоский, лоб тоже. А верхняя часть черепа невысокая. Он намного уступает черепу Дуаньсюя. Какое отношение имеет красивый череп к боевым искусствам? Чинин выглядел озадаченным. Хэсем улыбнулась и поманила его к себе. Чинин послушно наклонился, и тогда она прошептала чинину на ухо какую-то чепуху. У людей с красивыми черепами тяжелая жизнь. Чиньин в замешательстве кивнул. — Вот именно. — Младший генерал У, прошу, просветите меня. Дуан Сюй, стоя во дворе, непринужденно сцепил кулаки и поклонился у Шэнь Лю. у Шэнь Лю небрежно ответил на приветствие, затем поднял свой длинный меч, принял боевую стойку и уставился на своего противника широко раскрытыми глазами, как тигр на охоте. Дуан Сюй стоял на своем месте прямо, держа в руке меч пован, но не вынимая его из ножен. Вынимай свой меч. Когда придет время достать меч, я непременно это сделаю. Тогда не буду настаивать. Не успев даже договорить, Ушенлю поднял свой меч и направился к Дуан Сюю. С силой грома он сердито закричал: «Берегись!» Дуан Сюй не оставался неподвижным пока Ушэн-Лю не оказался в шаге от него. Тогда он слегка отступил на полушага правой ногой. Хэ прищурилась. Ветер вокруг Дуан неумолимо изменился, на мгновение показалось, что спутанные паучьи шелка исказились. Но это было лишь мгновение. Затем Дуансю использовал этот полушаг для стремительного отступления, с невероятной скоростью избежав ножа У лю Развернувшись, Он в один миг оказался за спиной у Шенлю, в то время как его одежда развивалась на ветру. Он поднял колено и силой ударил противника по пояснице, отчего чего у Шенлю подсознательно откинулся назад. Дон Сюй поднял руку и занес меч на до его шеи, а другой рукой ухватился за кончик меча и силой потянул его назад. Движение было стремительным и решительным, как мимолетная тень. Длинный меч в руке у Шенлю с грохотом упал на землю. Если бы в этот момент Паван был обнажен, то на землю упало бы не оружие, а голова у Шенлю. После минутного молчания Доансио отпустил у Шенлю, и тот яростно закашлялся, схватившись за шею. Благодарю за благосклонность. Дуансюй отдал честь и улыбнулся. Его дыхание было ровным, и этот удар не стоил ему энергии. Во рту у была дымная семечка, и она только вспомнила, что ее нужно разгрызть. Чиньин был так потрясен, что вскочил и чуть не покатился вниз, не удержавшись на ногах. Хысыму протянул руку и оттащила его назад, а его глаза в это время смотрели только на Дуан-Сюя во дворе. Чиньин застыл на месте, протер глаза, потом протер их еще раз и недоверчиво спросил. «Что только что произошло? Я ничего толком не разглядел. Братец-генерал победил?» Смертным глазам и впрямь трудно видеть ясно. Хэсэму беззаботно рассмеялась. «Что случилось? То, что только что произошло, было похоже на то, как если бы шестилетний мальчик скалил зубы и пускал в ход когти, но его сбил бы с ног и повалил на землю взрослый мужчина». Разрыв между Ушен-Лю и Дуансюем сюем был слишком велик, и дело было не в силе, которой гордился Ушен-Лю, а в реакции, скорости и стратегии. Еще был опыт. Этот молодой генерал, должно быть, убил много людей. Гораздо больше, чем убил Ушен-Лю. Ушен-Лю в этот момент тоже был в недоумении. Он сидел на земле, держась за шею и задыхаясь. В его глазах заплясали звезды, и он медленно посмотрел на Дуан Сюя, который должен был быть нежным и изящным, и с трудом произнес. «Ты... как ты смог?» Младший генерал У считает, что все дети из благородных семей Южной столицы валяют дурака. Мнение младшего генерала У мудрое, многие там именно так себя и ведут. Однако Дуан Сюй наклонился, помог ушенлю подняться с земли и улыбнулся. Я не такой. Когда Ушен Лю прочно встал на ноги, он посмотрел на Дуан уже другим взглядом. Хотя в его взгляде еще сохранялись нотки непокорности и недовольства, в нем появилось и любопытство. Дуан снова засунул Паван за пояс и сказал. «Я знаю, что младший генерал всегда был недоволен мной, но он никогда раньше не усложнял мне жизнь на поле боя. Это потому, что перед тобой сильный враг, и ты знаешь все преимущества и недостатки, и понимаешь, что такое праведность. Ты недоволен тем, как я слежу за соблюдением воинской дисциплины, потому что заботишься о солдатах и считаешь, что я слишком строг. Но, младший генерал У, ты ведь знаешь, какой огромный разрыв между нами и элитными войсками Данджи. Если военная дисциплина не будет строгой, мы только быстрее погибнем». Лицо у Шэн-Лю то краснело, то белело. Он помолчал мгновение, а потом, стиснув зубы, сказал. «Выиграл и выиграл. Зачем столько болтать? Я проиграл, поэтому в будущем попрошу младшего генерала Ся научить меня большему». Он небрежно поклонился Ся -Шену, потер шею и сказал. «Я совершенно не возражаю против того, чтобы генерал объявил об этом». И также поддержу младшего генерала Ся. Если это все, я, уступивший тебе генерал, удаляюсь. Его слова были самыми вежливыми из всех, что он произнес с тех пор, как Дуансюй вошел во двор, ведь он даже называл себя генералом, уступающим ему. Хань Линцу несколько секунд смотрел на Дуансюя, затем последовал за У Лю и попрощался, держа в руках меч. Дуансюй скрестил руки на груди, Посмотрел вслед уходящим и с чувством произнес Младший генерал У человек с настоящим характером, но с его нравом и стилем, если он прибудет в южную столицу, боюсь, его обладают до костей. После полуденное солнце было ярким и ласковым. Чинин посмотрел на Дуансюя, который ярко улыбался под солнцем, и прошептал. Братец генерал такой потрясающий! ХСМУ подперла подбородок и, улыбнувшись, сказала: Не только череп хорош, но и кости по всему телу. Замечательно. Чиньин дотронулся до своей головы и спросил с тревогой ХСМУ: Сестрица сяо а что насчет моего черепа? Мой череп тоже хороший. ХСМУ улыбнулась. Кнула в лоб Чиньина и сказала, — Выдающийся лоб, а ты — многообещающий ребенок. Мэн Вань вдруг с любопытством спросила из-под карниза, — Это с неба падают скорлупки от дынных семечек? Хэсэму улыбнулась, подхватила Чиньина и молча убежала. Примечание Чэн Уступка — позволить выиграть в бою. Благодари за благосклонность. Вежливая фраза победителя в бою, в том смысле, что он выиграл, потому что ему уступили это место.